Сергей Мусанев Система дефрагментации Книга шестая Физрук навсегда Пролог За несколько часов до описываемых событий Главная проблема Полсонов этого мира Это то, что их никогда не оставят в покое Заявил Виталик Когда скилл слишком силен и практически не поддается контролю, его носителя проще всего ликвидировать к хренам, потому что какой бы стороне он ни примкнул, все остальные тут же ополчатся против нее. По сути, у самого Полсона есть только два варианта. Он может превратиться в темного властелина, встать во главе пищевой цепочки и править всеми железной рукой, попутно попирая всех кованым сапогом, Либо он может заползти в какую-нибудь дыру и сидеть там, сука, ровно, пока его не найдут После чего ему потребуется отыскать дыру еще поглубже первой И, скажу я тебе, друг Василий, в системе и всем ее обитателям Очень повезло, что нынешний Полсон довольно-таки интровертный парнишка И принадлежит к людям, которые выбирают второй вариант «Как ты можешь с уверенностью такое утверждать?» – спросил я «Иначе мы бы о нем слышали гораздо чаще, чем сейчас», — сказал Виталик. «Мы сидели в небольшом и ничем не примечательном придорожном трактире, куда направились сразу же по выходу из подземелья гоблинов, в котором Виталик пытался прокачаться, компенсируя уровни, откушенные у него системой за провальное прохождение данжа воли. Конечно, не его вина, что он не смог дойти до конца вместе с нами и дать бой худощавому азиату Брюсу» который оказался не только боссом данжа и стражем прохода, а еще и убийцей-вычислителей. Но система и не подумала возместить ему последствия своего собственного просчета. Прокачка шла. Ну, если бы речь шла о нормальных игроках, можно было бы сказать, что она шла отлично. Но в нашей ситуации это были жалкие слезы, причем даже не крокодилье. До истечения назначенного магистрам срока и нашего отбытия на землю оставались считанные часы. Виталик запрокинул голову и одним махом осушил здоровенную кружку пива. Вкуса элитный зомби практически не чувствовал. Пьянеть не пьянел, но утверждал, что ему доставляет удовольствие сам процесс. Промерливый официант, бросив на него уважительный взгляд, услужливо забрал пустую посуду и притащил поднос со следующей порцией. — Не могу, сука, не заметить, что ты практически не пьешь! — заметил Виталик. — У нас впереди война, — напомнил я, — а на войну я предпочитаю являться трезвым. Виталик пожал могучими плечами. «Наше дело правое, и мы победим!» «К сожалению, в реальном мире это может и не сработать», — сказал я. «Вряд ли где-то на задворках вселенной сейчас сидит какой-нибудь Элронт и думает. Я психованный искусственный интеллект, реликт, оставшийся от давно уничтоженной цивилизации. Я хочу все разрушить, всех убить и остаться в одиночестве». «Наверное, я в этом своем стремлении не прав, и поэтому обязан потерпеть поражение». «Э, типа, кто победит, тот, сука, и прав?» — уточнил Виталик. «В рамках его, сука, парадигмы?» «Типа того». «Это банально. Жизнь вообще довольно банальная штука». «А потом ты умираешь, к хренам!» — согласился Виталик. «Но, кстати, ты прав». Ибо что может быть банальнее, чем двое старых друзей, надирающихся в придорожном трактире после долгой разлуки и в преддверии большой войны, на которой они оба могут сложить свои буйные головы к хренам? «Не боишься сложить свою буйную голову, Чапай?» «Такая вероятность существует всегда», — сказал я. «Я к ней уже привык». «Фатализм?» «Скорее привычка реально оценивать риски». «Скучный ты человек, Чапай» заявил виталик так о чем мы говорили о полсане а как вообще возникла эта тема я не стыдил сказал я как-то возникло вероятно логичная идея стреляить разрушителей миров с пожирателем миров ни одному мне в голову приходит ладно возникло и возникло согласился виталик так вот о полсане если он влезет в этот расклад то дни его сочтены как бы карты в конечном итоге не легли с чего бы вдруг «Сам посуди к хренам», – сказал Виталик. «Если он проиграет, то он проиграет, и пожиратель миров сожрет его наравне с остальными. А если он выиграет, то он продемонстрирует всем заинтересованным сторонам силу, против которой им попросту нечего выставить. Сам подумай, он не астральный воин и не может убивать вычислителей в их стихии. Однако он может сделать так, чтобы им просто нечем было управлять». «Думаешь, благодарная общественность совсем никак на эти новости не отреагирует?» «В мире, где практически все держится на личном могуществе, где главой клана, как правило, становится человек лучше прочих умеющих устранять со своей дороги конкурентов, где император, как боец, в разы своей жилищной гвардии, сильно сомневаюсь». «Я думаю, что после этого у него уже не будет покоя», — сказал Виталик. «Поэтому для него же будет лучше». Если никто его на эту битву не пригласит, но, к великому несчастью Полсона, я уверен, что нынешние полководцы мыслят стратегически верно, и его все-таки позовут. Я бы позвал. Даже понимает чем ему это грозит? «Это, сука, война!» — сказал Виталик. «Жертвы на войне неизбежны!» «И после войны!» — сказал я. «И после тоже неизбежны!» — согласился Виталик. «Если бы у меня был выбор, я предпочел бы умереть на войне. Смерть на войне честнее. Победителю умирают совсем не так. Их закалывают кинжалами в ваннах, бьют в спины, подстерегают в темных подворотнях. На худой конец стреляют им в головы из снайперских винтовок. И, как правило, это делают уже не те, против кого они воевали». «Жизнь банальна и мрачна», — сказал я. «А в итоге ты все равно вымираешь к хренам», — сказал Виталик. «Но это не повод, чтобы не выступить против очередного сукина сына, решившего потрогать наше влажное вымя своими черными щупальцами». «Это похоже на тост», — сказал я. «Так выпьем же», — сказал Виталик. «Выпьем и снова нальем, а потом пойдем и оторвем этому искусственному интеллекту его виртуальные уши». «Надеюсь, все-таки будет», — сказал я и немедленно выпил. За несколько дней до описываемых событий. Магистр прогуливался по серому пляжу в обществе железного человека. Это был не плейбой, миллионер, гений-филантроп, нацепивший высокотехнологичный костюм и выглядящий как покрашенные и ожившие средневековые доспехи, а настоящий человек, сделанный из металла. Ростом он был чуть выше магистра. И, судя по глубине следов, которые он оставлял на песке, намного тяжелее. Он отлично вписывался в пейзаж, поскольку вся поверхность его тела была окрашена в тускло-серые цвета, а лицо не отражало никаких эмоций. «Сколько бойцов ты можешь выставить, Прим?» — поинтересовался магистр у своего генерала. «Полностью функциональных, мессир?» «Разумеется», — сказал магистр. «Тридцать восемь универсалов», — сказал Прим. «И тринадцать рукопашников». «Это больше, чем было в прошлый раз», — заметил магистр. «Вы долго не пользовались нашими услугами, мессир», — сказал Прим. «Мы потеряли ремонтную базу, и нам приходится чиниться по старинке. Однако кое-что у нас все-таки получается». Хм. Магистр представил себе пространство, в котором обитали его огромные человекообразные боевые роботы, и на мгновение почувствовал укол вины. Роботы были созданы им для войны, но война, как вид развлечения, давно наскучила магистру и он старался не призывать свою армию без необходимости, которая возникала все реже и реже, по мере того, как менялся его стиль игры. Может ли боевая машина чувствовать себя брошенной из-за того, что ее больше не зовут убивать? «Я надеюсь обойтись малой кровью», — сказал магистр. «Но, возможно, мне потребуется все». «Кто наш противник, мессер? Какими силами он обладает?» «Я точно не знаю, прим», — вздохнул магистр. «Давай будем исходить из того, что он обладает ими всеми». «Так это уже она, мессир?» «Она кто?» «Последняя битва», — сказал Прим. «Та, после которой наша служба будет окончена». «Не бывает последних битв, Прим», — сказал магистр. «Всегда есть еще одна, а потом вон та, а потом еще. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Возможно, это и она, но я искренне надеюсь, что это не так, и мы еще повоюем вместе». — Да, мессир. — И знаешь что? — сказал магистр. — Если мы победим, точнее, когда мы победим, мы восстановим ремонтную базу. Если надо будет, отобьем ее у каких-нибудь врагов, и система снова содрогнется от вашей железной поступи. — Мы живем, чтобы служить, мессир, — сказал Прим. — А я? — спросил себе магистр. — Ведь у меня тоже когда-то была какая-то цель, но за давностью лет я уже и позабыл, в чем она заключалась. Возможно, пришло самое время вспомнить? За несколько дней до описываемых событий. Ночь, улица, фонарь. Двери Паба открылись, выпустив их на относительно свежий и довольно прохладный воздух. Тот, что был поздоровее и шатался чуть больше, вдохнул полной грудью. Второй, поменьше в размерах и потверже, стоявши на ногах, закурил. «Который, сука, час?» поинтересовался Виталик. «Четыре утра», — сказал Борден. «Я провожу тебя до отеля». «К хренам!» — сказал Виталик. «Я и сам могу найти дорогу до Хилтона». «Не сомневаюсь, что ты можешь найти дорогу до Хилтона», — сказал Гарри. «Но живешь-то ты не в Хилтоне». «А мог бы!» — сказал Виталик. «Причем за счет принимающей, сука, стороны». «Нам в этом году сильно урезали бюджет», — сказал Гарри. К тому же в Хилтоне здоровенный и ругающийся, как сапожник, русский привлек бы слишком много внимания. Мысль в том, что мы хотели этого избежать. — И поселили меня в каком-то, сука, клоповнике, — сказал Виталик. — Вполне приличный отель средней ценовой категории, — сказал Борден. — Я так и сказал. Какой-то, сука, клоповник, — сказал Виталик. Борден вздохнул. — Слушай, — сказал Виталик. У меня есть к тебе интересное, сука, предложение. Давай подеремся. — Зачем? — По приколу, — сказал Виталик. — У нас, у русских, есть добрая традиция — устраивать дружеский мордобой, находясь в изрядном, сука, подпитии. — Какая-то странная традиция. — Нормальная традиция, — сказал Виталик. — У нас даже свадьба без драки считается неполноценной к хренам. — По-моему, ты меня разыгрываешь. «Больно, сука, надо», — сказал Виталик. «Так почему нет? Почему бы грязному империалистическому наймиту из темного вчерашнего дня и веселому анархисту из солнечного завтра слегка не трихтовать друг друга физиономии к хренам? Чуть-чуть. Исключительно из спортивного, сука, интереса». «Видишь ли, меня не учили дракам из спортивного интереса», — сказал Гарри. Меня учили калечить противника, делая его небоеспособным. Если мы начнем, рефлексы возьмут свое, и я тебе что-нибудь непременно сломаю». «А может быть, мне уже и пора что-нибудь сломать», — сказал Виталик. «Я уже почти 13 лет работаю в поле, и у меня, сука, до сих пор нет ни одной травмы, полученной на задании. Зато знаешь, сколько раз я падал с мотоцикла?» «Сколько?» «Шесть, сука, раз!» — сказал Виталик. «Шесть гребаных раз! И все это в свободное от работы время!» «Но ты сейчас не на задании», — напомнил Гарри. «Миссия выполнена. Мы как раз это и праздновали». «Да какая нахрен разница?» — сказал Виталик и занял, как ему показалось, боевую стойку. Он выбросил вперед мощный правый кулак. Гарри, не выпуская сигареты изо рта, легко уклонился от удара. «Порхаешь, как, сука, бабочка!» прокомментировал Виталик. «А жалить есть чем? Отросло жалото то Гарри пожал плечами, уворачиваясь от второго удара. «Нет!» — сказал Виталик. «Так тебе не победить! Так ты меня не остановишь! И вообще так не интересно Перехожу, сука, в ближний бой! Да будет клинч!» Он бросился в атаку. Гарри выплюнул окурок на асфальт и аккуратно, почти бережно, сломал Виталику руку. Глава первая Полсон стоял в воздухе, попирая ногами пустоту. Селена разжала пальцы, позволив мечу упасть в пыль. «Отпусти меня, идиот!» — сказала она. «Иначе мы оба умрем!» С одной стороны, немедленная смерть не входила в мои ближайшие планы. С другой — отпускать ее было рискованно. А вдруг она еще чего-нибудь выкинет, и мое положение станет еще хуже, чем сейчас? Наши наборы бонусных наноботов изначального мира продолжали взаимодействовать, взаимно аннигилируя друг друга вместе месте соприкосновения наших тел. Сколько времени им понадобится, чтобы извести друг друга под ноль, я не представлял. Краем глаза я заметил, что серебристая платформа с нашими астральными бойцами, остатками техасов, Виталиком и примкнувшим к ним магистром, пришла в движение, удаляясь от места схватки. Скорость у нее пока была небольшая, но она росла. И я не сомневался, что магистр сможет прибавить ее в любой момент. Шагоходы по платформе больше не стреляли, потому что на линии огня был Полсон. Видимо, Элронд что-то о его способностях слышал и прекрасно представлял, что может случиться, если Полсону будет грозить смертельная опасность. Ничего не будет. Правда, размеры этого ничего были мне неизвестны. Я мог судить только по происшествию с Алмазным Альянсом и понятия не имел, насколько скилл Полсона мог прокачаться с тех пор. Селене таки удалось вырваться из моей хватки, проделав поистине акробатический кульбит ценой которого стала потеря латной перчатки. Бывший шеф службы безопасности ныне несуществующей планеты тут же отскочила от меня на пару метров, выхватила из инвентаря арбалет и направила его мне в голову. Но мы-то знаем, что стрелковое оружие тут не рудит. Вон, даже огромные человекообразные боевые роботы магистра предпочитали сражаться в рукопашную, и все как бы замерло в пространстве. Может быть, и не совсем замерло, но совершенно точно замедлилось до черепашьих скоростей. Полсон висел в воздухе. Платформа отползала. Шагоходы не стреляли. Паладины медленно перегруппировались, стараясь действовать как можно менее агрессивно и провокационно. Забавно. Такое веселое месилово тут было, и все прекратилось из-за появления одного человека. И почему его магистр с самого начала не позвал? — Отдай венец, — сказала Селена. — И что будет? — спросил я. — Я прекращу охоту на землян, — сказала она. — За исключением вон того парня. Удерживая арбалет одной только правой рукой, левой она указала на Полсона. Что ж, этот ее выбор можно было понять. Слишком имбалансная фигура, чтобы оставлять его в живых. «Это все здорово», — сказал я. «Но что будет потом?» «Я принесу в систему порядок и безопасность». «Э, ну», — сказал я, — «не то, чтобы я пытался на что-то намекнуть, но с безопасностью у тебя уже один раз как-то не задалось». «Ты на самом деле веришь, что мог протащить в мой мир целеуказатель? А я бы об этом ничего не знала?» – спросила Селена. «Все случилось только потому, что я позволила этому случиться. Как по мне, это было больше похоже на попытку сохранить хорошую мину при плохой игре. Типа, это мы не случайно продолбали все полимеры. Мы с самого начала так и планировали». «Почему?» – спросил я. «Потому что старик был прав», – сказала Селена. «Только тут настоящая жизнь». А там была имитация и дожития «И ты знала, что произойдет?» «Нет», призналась она, «или сделала вид, что призналась. Я не думала, что в системных мирах существует настолько разрушительное и дисбалансное оружие. Я ожидала вторжения другими методами. И потому свалила заблаговременно?» уточнил я. «Мы теряем время», сказала она. «Ты, может быть, и теряешь», сказал я, «а мы просто тянем». «Зачем?» «Такая у нас стратегия». Платформа с основными нашими силами отползла уже на километр. Конечно, она до сих пор не покинула радиус поражения ультимативного скилла Полсона. Но фора у ребят была уже неплохая. С таким гандикапом можно и рискнуть. Полсон то ли получил от магистра какой-то сигнал, а то ли ему просто надоело висеть над полем внезапного прекратившегося боя и изображать из себя мишень. В любом случае, чем бы он ни руководствовался, он перешел к делу. Выпростов вперед правую руку, он указал на один из шагоходов, и внутри механизма засверкали молнии коротких замыканий, а несколько секунд спустя от машины повалил дым. Ее ноги подогнулись, и она рухнула на выжженную землю прерии. Аполсон ткнул пальцем в следующий шагоход. Похоже, этот его скилл не отрабатывал по большим площадям, и его каждый раз требовалось перезапускать. Земля под нашими ногами снова задрожала, и Селена воспользовалась возможностью, выстрелив в меня из арбалета. Я увернулся. «Я все-таки номер два, а ее имени и на первой странице, наверное, нет». «Впрочем, я полагаю, что это был больше жест отчаяния, чем реальная попытка нанести мне вред». элронд очевидно, принял решение. Взвесил все «за» и «против» в своем облачном мозге, смирился с грядущими потерями и решил принести Полсону гекатомбу. Не знаю даже, на что он рассчитывал. На то, что магистр не успеет? Оставшиеся в строю шагоходы открыли огонь. Прямо под Полсоном в земле раскрылась огромная воронка, из которой в небо выпрыгнул здоровенный червяк. Вот и еще один штрешок в картину ночных кошмаров, которые могли бы терзать меня по ночам, если бы я был хоть чуточку более чувствительным человеком. Червяк был 10 метров в длину и три в вхвате, а пасть, полная острых зубов, у него открывалась еще шире. Впрочем, не думаю, что ему так уж нужны были зубы. Он мог бы проглотить Полсона целиком, и, наверное, в этом и состоял его план. Тем более, что разрушитель миров был парнишка довольно-таки субтильный. Было бы довольно иронично, если бы разрушитель миров был пожран гигантским червяком, порожденным больным воображением искусственного интеллекта. Но у червяка не получилось. Ему оставалось лететь до Полсона каких-нибудь жалких два метра, когда у того сработал тот самый его скилл. Червь исчез. Он превратился в облако пыли, которое по инерции пролетело еще несколько метров и полностью скрыло фигуру Полсона. Периферийным зрением я заметил, как платформа магистра резко прибавила скорости и ушла в точку, сливающуюся с линии горизонта. Не знаю, как ее пассажиры справились с возникшими при ее ускорении перегрузками. Магия не иначе. А затем облако серой пыли, окружающее Полсона, принялось стремительно расширяться. Я успел заметить, как оно поглотило несколько лазерных лучей, а потом скилл Полсона добрался до шагоходов. И стрелять было уже некому. Шагоходы разнесло в пыль. Паладинов разнесло в пыль, саму пыль прерии тоже разнесло в пыль, почти такую же, только мельче. И все это произошло за считанные доли секунды. Вот я видел мелькнувшее в воздухе туловище прыгающего червяка, и вот на меня уже с бешеной скоростью движется серая стена, поглощая все на своем пути. Мы с Еленой одновременно обратились к своим инвентарям, но, как тут же выяснилось, с прямо противоположными целями. Я едва ухитрился спрятать в пространственное хранилище Desert Eagle, а она выхватила из своего свиток экстренного перемещения, ломая печать пальцами. Но на большее ей времени уже не хватило. Я успел подумать, как же это странно, что опытный игрок, увешанный бонусами, истребляющий топов и землян с одинаковым успехом, не обладает каким-то более совершенным способом для эвакуации и вынужден использовать те же свитки, что и простые смертные. А потом на нас налетела пыльная серая цунами, и я потерял ее из вида. На какое-то мгновение я поверил, что это конец истории. Я видел, что остается после того, как Постон применяет свой главный разрушительный скилл. И, наверное, был морально готов к тому, чтобы разлететься горкой праха в тот самый момент, как только его увидел. Как будто Танос щелкнул пальцами, и я оказался в числе тех, кому не повезло. Так, знаете ли, бывает. Конечно, у меня был с собой амулет Возрождения с 50% шансами на успех. Но я-то знал, что против Полсона Апокалипсиса такое не катит. В этом аспекте он был похож на самого Элронда. Оба они били насмерть. Я имею в виду на последнюю смерть. У кабанавич тоже был амулет, и это ему ни капельки не помогло. Но прошла уже пара секунд, а я так и не превратился в горстку праха и не разлетелся по ветру. Это было не страшно. Это было даже не больно. Я как будто попал в пыльную бурю. Причем не в ту страшную пыльную бурю, которая износит песком целые города, а в какую-то ее лайт-версию. Ветер ощущался, но он даже с ног не сбивал. Вот дышать было немного трудно, потому что пыль. Но в новой реальности для того, чтобы умереть от задержки дыхания, требовались десятки минут. На моем уровне, по крайней мере. И я не умер. Когда ветер стих, а пыль частично осела я все еще стоял на ногах. Одежда в очередной раз сказала мне «пока-пока» и только верные голубые джинсы, изодерные пуще прежнего, висящие на остатках хремня и честном слове, удержались на моих бедрах. Селена обнаружилась на том же месте, в нескольких метрах от меня, и с ее обмундированием все было еще печальнее. Ее когда-то пафосные серебристые доспехи не просто потускнели и превратились в ахмотья. Они хлопьями спадали с ее тела, и я отметил, что фигура ее аватара пребывает в хорошей физической форме и не слишком отличается от настоящей. Видимо, она не хотела предстать передо мной голой еще раз, потому что нацепила запасной комплект брони еще до того, как предстала передо мной полностью обнаженной. Это были обычные среднеуровневые кожаные доспехи с редкими вставками металлов в особо уязвимых местах. И я был готов поставить всю сотню тысяч золотых, полученных в качестве отступного от Мора, против дырявого носка Виталика, что бонусов изначального мира они в себе не содержат. Я гляделся по сторонам, но с того места, где я стоял, невозможно было определить, куда дотянулся смертоносный скилл Полсона. Платформы с нашими парнями в поле видимости не наблюдалось, но это было как раз нормально. Она либо слишком далеко, чтобы ее можно было увидеть, либо превратилась в пыль, как все остальное. Но я ставил на первый вариант. — Теперь ты все видел сам, — сказала Селена, — и понимаешь, что его необходимо устранить. — Он вроде как на нашей стороне, — возразил я. «Ты знаешь, с кем мы здесь воюем?» «Какая разница?» — спросила она. «Дай мне венец, и я решу эту проблему раз и навсегда». «Неужели ты думаешь, что если бы эту проблему можно было решить с помощью венца, мы бы стали устраивать здесь этот Йеллоустонский парк с гейзерами и медведями?» «Не удивлюсь, если старик просто захотел поиграть в ковбоев», — сказала Селена. В ее руке появился хищного вида слегка изогнутый кинжал. Наступают такие времена, когда даже архитекторам приходится довольствоваться тем, что есть. Ее меч, если уцелел, был погребен под таким слоем пыли, что для его поисков понадобился Шлиман. Я покачал головой и достал из инвентаря в последний момент спасенный Дезерт Игл. — У тебя кончились патроны, милый! — она улыбнулась, сделая шаг вперед. — Это игровые условности, дорогая! — сказал я и выстрелил. Я-то знал, что в читерском пистолете работы Виталика одна пуля-то уже должна была восстановиться. Если бы мы находились в обычном мире, и я бы имел дело с обычным человеком, в такой ситуации я стал бы стрелять в голову. Но в мире, где каждый третий Нео и умеет уворачиваться от пуль, целится в корпус гораздо надежнее. Она даже не пыталась уклониться. Похоже, до последней секунды пребывая в заблуждении, что мой магазин пуст. Пуля попала ей в правое плечо. И тут же сразу выяснилось, что среднеуровневая кожная броня выстрел из Дезерт Игла не держит ни разу. Селена дернулась. Пуля прошла насквозь а из раны тут же начала сочиться кровь. Она каплями падала на песок и не думала останавливаться. Похоже, ее бонус из начального мира уже себя исчерпал. Над головой Сирены даже зажглась полоска здоровья. Она все еще была зеленого цвета, но оказалась опустошенной почти на четверть. Видать, хитпоинтов у Немезиды было не так уж много. Но это не так уж удивительно, если прикинуть, какой у нее должен быть билд. Периферийным зрением я заметил какое-то движение метрах в пяти от меня. Даже не движение на самом-то деле, а просто какое-то марево в воздухе на мгновение возникло. Селена убрала кинжал и опустилась на одно колено. Похоже, на нее упал дебаф вроде обильного кровотечения, потому что полоска ее здоровья окрасилась в желтый цвет и продолжала сокращаться. Я попытался угадать, что именно она достанет из инвентаря в следующий момент. Зелье здоровья или очередной портальный свиток? Не угадал. Это опять был кинжал, но другой, с черным, широким и зазуберным лезвием над которым были четко различимы подсвеченные системы миазма яда. Изменившийся вес Дезерт Игла подсказал мне, что в нем остановился еще один патрон. Если бы я был истинным джентльменом, то я бы дал ей попробовать. Если бы я был джентльменом старой школы, наверное, я даже дал бы ей нанести удар. Но у нас в Люберцах говорили, тот, кто хочет победить, должен бить первым. И этот жизненный урок я выучил очень хорошо. Я потянул за спусковой крючок, и Дезерт Игл плюнул свинцом. На этот раз я целился в голову и попал, и на мгновение у Селены на лбу, аккуратно длиннее бровей, появился третий глаз. Но еще до того, как пуля вышла из затылка, а она должна была выйти, я не в первый раз в людей из Дезерт Игла стреляю. Тело Селены растаяло в воздухе. А вот эти игровые условности я как раз очень не люблю. Амулет Возрождения, наверное, был встроен в ее броню. На шее и прочих привычных местах я никаких бобрякушек не видел. «Здесь вообще можно хоть одну перестрелку довести до логического конца? Или мне сразу на арену всех приглашать?» Я сунул пестрец за пояс и обернулся туда, где немногим ранее видел несанкционированные движения воздуха. «Можешь выйти из инвиза?» «Хорошо», — сказал Полсон, становясь видимым. Он не слишком отличался от своего изображения на той записи, которую показывал нам Соломон. Разве что чуть похудел. Нервная жизнь у него, наверное. «Ты физрук?» Я кивнул. «Я уже привык к тому, что моя слава меня опережает». «А это была Немезида», — сказал Полсон, махнув рукой на то место, где совсем недавно растаяла в воздухе селена. «Вы с этой сумасшедшей ба... э... су... э... женщиной случайно не родственники? Может быть, иммунитет против моего навыка — это что-то семейное и передается по наследству?» «Фиг ты угадал, приятель», — сказал я. «Это совсем не такая история». «Прикольная фраза», — сказал Полсон. «Надо будет запомнить». «Пользуйся», — сказал я. «Я искал тебя как раз для того, чтобы поговорить о ней», — сказал Полсон. «Надо же, а я даже не знал, что меня еще и он ищет». «В смысле, анимезидим. Она убивает наших. Ты знаешь?» «Знаю», — сказал я. «И я хотел вскооперироваться против нее», — сказал Полсон. «Она меня уже однажды убила». «Соболезную», — сказал я. «У нее каким-то чудом оказалась устойчивость ко всему моему арсеналу, и я полагаю, что один я не вывезу. Можешь расслабиться». Сказал я, копаясь в интерфейс и призываю ласточку. Не пешком же мне магистра с Виталиком по пустыне догонять. Ее устойчивость только что кончилась. Инфа сто процентов? Двести. А как это произошло и почему? И тут я дал маху. Я посоветовал расслабиться полсуну, а расслабился сам. Посчитал, что один раунд нашего противостояния на Земле только что закончился, а следующий начнется только после того, как я отыщу магистра. Тех, кто с ним, и тех, кто его, без всякого сомнения, преследует. Я знал о возможности респауна на том месте, где ты был убит. В конце концов, в тот единственный раз, когда убили меня самого, я именно этой возможностью и воспользовался. Но больше тут никто так не делал. И я не ожидал, что Селена пойдет по моим стопам. И что для этого ей понадобится так мало времени. Она возникла прямо за спиной Полсона. Все еще с тем страшным зазубренным кинжалом в руке. И, прежде чем я успел хоть как-то на ее появление отреагировать, перерезала разрушителю миров горло.